Но как ты связываешь это с базой? Все очень просто. Они спрятали здесь свою базу, разместили ее в расщелинных искусственных разломах. Кто эти они? Твой доклад только подтверждает наше предположение. Предположение? Предположение по поводу назначения базы котловины светящихся скал. Ведь она не играет никакой роли в системе лунных баз. Да, Эль говорила мне, что здесь ничего нет, что база служит лишь приютом для селенистов. Она была недалека от истины. Это единственная бесполезная база на Луне. Зачем же тогда ее построили? Тот же вопрос задавал себе Анаду. Кто это? Создатель гипотезы, реконессанса, но они чуть позже. Реконессанс, узнавание, осмотр, обследование, разведка, рекогносцировка. Пока ты отлеживался в госпитале, дело несколько продвинулось. Базе 200 лет. Мы просмотрели все акты, касающиеся раннего периода колонизации Луны. Ну и что? Материалов, относящихся к этой базе, не обнаружено. Они исчезли бесследно. Никто не в состоянии ответить, зачем построили эту базу, не представляющую никакой практической ценности для человечества. И все равно я не понимаю. Что ж тут понимать? Ответ напрашивается сам собой. Ее построили пришельцы из космоса. Именно в этом суть гипотезы, выдвинутой Анадо. В кабинете стало тихо. Вар заметил, что они остались вдвоем с Сорвом. Он почувствовал себя стесненно. «Проклятые ассоциации», — подумал он. «Я объясню тебе», — продолжал Сорв. «Они принимали человеческий облик. Так им было легче наблюдать за нами. Но они еще не умели синтезировать человека» и вынуждены были использовать для этого живых людей. Они убивали их? Нет, множили. Для этого им достаточно было иметь время и живого человека. Затем они стирали из памяти человека все, что было связано с копированием, а подопытный образец продолжал жить, ни о чем не подозревая. В то время как у него уже был двойник? Да, их могло быть и несколько. В сущности, эти двойники составляли систему, принадлежащую их цивилизации. Это... «Это невероятно! А тебе не доводилось слышать о случаях поразительного сходства между людьми, которые друг друга раньше в глаза не видели?» Вар минуту сидел в молчании. «Но для чего они это делают?» — спросил он, наконец. «Реконессанс, как полагает Анадо, возможно, они занимаются этим уже сотни лет. Вполне вероятно, что среди миллиардов людей существует не меньше тысячи подобных близнецов». А где они осуществляют производство копий? Ты находишься в одном из таких центров. Полузабытая база на отшибе, где меняются практиканты. Они покидают ее по истечении положенного срока уже скопированными. Такие центры должны действовать постоянно, поскольку копии не долговечны. Значит, вора, скорее всего, уже не существует. Он живет в образе сета, скопированного сета, которого ты видел, «А может, он уже перешел в Эль?» «А настоящий Сет?» «Судя по всему, ты попал на базу как раз в момент копирования. Возможно, именно тогда память Сета человека подвергалась стиранию. Отсюда его необычное поведение». «А откуда тебе известно, где они сами, а где их копии?» «А откуда я знаю, что ты — это ты, а я — это я?» «Но ведь вор был одним из них?» Несомненно, когда в ракетной аварии погиб предыдущий руководитель этой базы, не человек, потребовалась срочная замена. Тогда вор и выдумал историю серии регулярных сигналов. За подобные дела отсылают на самые отдаленные базы, а здесь как раз открылась вакансия. — А может... Сорф, — Сорф сказал вор после минутной паузы. — Может, я тоже не человек? — Ты человек. — Почему ты так уверен? Иначе ты не говорил бы всего того, что сказал. Пожалуй, ты прав. Сейчас, когда я знаю все, ты не знаешь главного. Чего именно? Что Анаду находится в изоляторе. Почему? Наверняка ты один из немногих, кто не думает, что Анаду заслуживает клинического лечения за свою гипотезу. Но ведь есть доводы, хотя бы мой доклад. О нем доктора не знают и не узнают поэтому ты и должен затребовать его назад. Не понял. Нельзя допустить, чтобы начались поиски других центров копирования. Непростительно отказываться от такой замечательной возможности изучения вида Homo sapiens. Вар несколько мгновений всматривался в сорва. И вдруг все понял. Так ты тоже? Да? Вар сжал подлокотники кресла. Но тогда зачем ты мне все рассказал? Голос его слегка дрожал. «Мы хотели знать, что произошло тогда на базе. Они все погибли, все, кроме тебя. Все, кого ты видел сегодня, только копии. Очередные копии, взятые со склада. Но ведь мой доклад... Нам неизвестно, что содержалось в докладе, а дело принимало серьезный оборот. Представь себе наше положение. Мы получаем сигнал тревоги и прилетаем сюда. Все нелюди, которые были в нашем распоряжении, на этой базе уничтожены. В живых остался один ты, человек». Прямо скажем, опасная ситуация. За последние столетия человек сумел сделать громадный шаг вперед и в некоторых отношениях стать вровень с нами. А Сет? Он сам себя сжег дезинтегратором. Во всяком случае, мы застали его уже мертвым. Надо было привести базу в относительный порядок. Отыскали на складе копии Сета и Эль. Ты видел их. Потом решили скопировать тебя. Что дальше? Не успели. Получили известие, что Аку стартовал к тебе. К тому моменту база еще не была готова, нам пришлось выпустить тебя отсюда, чтобы не иметь хлопот с Аку. Но ты вернулся. Впрочем, то, что тебе теперь все известно, уже не имеет никакого значения. Через минуту ты забудешь все, что помнил. Кроме горячего дуновения воздуха после взрыва в момент твоего появления в шлюзе. Вар хотел протестовать. Но его волю сковала усталость, безмерная усталость путника, прошедшего длинной дорогой в горах и, наконец, добравшегося до места, где тепло и безопасно. «Чувствуешь сонливость?» — донесся до него заботливый голос Сорва. «Ты в радиусе действия копировального эмиттера». «Подожди. Скажи, зачем... Почему вы это делаете?» Сорв усмехнулся. «Только потому, что Homo sapiens довольно интересный вид». Я бы даже сказал, чрезвычайно интересный. Вы быстро развиваетесь. Таких случаев, как твой, становится все больше и больше. Вы быстро сокращаете дистанцию между нашими цивилизациями, хотя ваша цивилизация на несколько миллионов лет моложе. Вы уже добрались до пределов Солнечной системы, и не исключено, что через несколько сотен лет захотите полететь к звездам и наткнетесь на нашу Атариду. Он не слышал, как открылись двери, Он только увидел перед собой лицо Ако. Сорф что-то крикнул, но Варни разобрал, что его ослепил голубой блеск, а потом он почувствовал отрезвляющий запах озона. Омертвение, сдавливавшее его, проходило. Он снова различил лицо Ако. Они не догадались проверить. Они не знали о включенном передатчике, который я положил в карман твоего скафандра. Извини, что я не вырвал тебя отсюда раньше, но я хотел записать весь ваш разговор. Он будет неплохим дополнением к твоему докладу.